«Брешо был у нас сейчас бесподобен, воплощенное красноречие, но он уехал». «Не правда ли, господин Сван?» «Я думаю, вы в первый раз встречаетесь с ним», сказала она с целью подчеркнуть, что именно ей Сван обязан знакомством с ученым. «Не правда ли он прелестен, наш Брешо?» Сван вежливо поклонился. «Нет, он не заинтересовал вас?» Сухо спросила госпожа Вердюрен. «Да? Нет, почему же, Мадам? Очень я в восторге от него. Он только, пожалуй, немножко категорически высказывает свои суждения и немножко шумен на мой вкус. Хотелось бы, чтобы иногда он высказывался с большей осторожностью, с большей мягкостью, но чувствуется, что у него много знаний, и в целом он производит впечатление очень симпатичного человека. Разошлись очень поздно. Первыми словами Катара жене были «Редко случалось мне видеть госпожу Вердюрен в таком ударе, как сегодня вечером». «Что такое, собственно, это мадам Вердюрен? Сводня?» – спросил Форшвилю художника, которому предложил отправиться домой вместе. Адетта с сожалением смотрела, как он уходил. Она не посмела отказать Свану проводить ее, но была в дурном настроении в экипаже, И когда он спросил, можно ли войти к ней, отвечала, разумеется, нетерпеливо пожав плечами. Когда все гости разошлись, госпожа Вердюрен сказала мужу: "Обратил ты внимание, каким дурацким смехом смеялся Сван, когда мы говорили о госпоже Латремуй?" Она заметила, что произнося фамилию этой дамы, Сван и Форшвиль несколько раз опускали частицу "де". Не сомневаясь, что это было сделано ими намеренно, с целью показать отсутствие почтительного преклонения перед титулами, госпожа Вердюрен желала бы подражать их независимому отношению к герцогине, но она не уловила в точности, какой грамматической формой должна выражаться эта независимость. И так как ошибочные обороты речи брали у нее верх над республиканской непримиримостью, то ей все еще невольно хотелось сказать «де ла тримуй», или, скорее, сделав сокращение в духе шансонеток или надписей под карикатурами, затушевавших частицу «де» «д ла тримуй». Но она вовремя спохватилась и сказала «госпожа ла тримуй». «Герцогиня», как говорит Сван, прибавила она с иронической улыбкой, показывавшей, что она только цитирует его слова – но не берёт на себя ни малейшей ответственности за столь ребяческое и смешное величие. Доложу тебе, что я нашла его непроходимым дураком. Господин Вердюрен поддержал её. Он не искренен, всегда лукавит, всегда виляет, всегда хочет устроить так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Полная противоположность Форшвилю. Вот этот человек говорящий вам в глаза то, что он думает. Вам это ин нравится или не нравится, совсем не то, что этот господин, который вечно ни рыба, ни мясо. Впрочем, Адетта как будто отдаёт решительное предпочтение Форшвилю, и я вполне одобряю её. И к тому же, если Сван пытается разыгрывать перед нами роль светского человека, поборника герцогинь, то Форшвиль сам по крайней мере имеет титул Он всегда остаётся графом де Форшвиль. Деликатно заключил он свою речь, как если бы будучи хорошо знаком с историей этого титула, он сам тщательным образом взвешивал его относительную ценность. "Доложу тебе", продолжала госпожа Вердюрен, что он счёл нужным направить несколько ядовитых и в достаточной мере нелепых замечаний по адресу Брешо. Понятное дело, Раз он видел, что Брешу окружён любовью и уважением в нашем доме, то это было сделано с целью задеть нас и испортить наш обед. Знаю я таких сердечные друзья семьи, ругающие вас на чём свет, едва только за ними закрылась дверь вашего дома. Но ведь я же всегда говорил это, сказал в ответ господин Вердюрен. Это просто неудачник, ничтожество. которая завидует всему, что обладает какой-нибудь значительностью.